Имя двенадцатое — Хлоя. Я единственная, кто ожидал перемены погоды. Поэтому, когда хлесткий ветер начал колоть щеки, а воздух заискрил маленькими, но острыми снежинками, догадалась, что мы подобрались совсем близко к острогу. Моих друзей такие погодные причуды скорее удивили, чем напугали. «Так странно!» — изумилась извель — Еще пару шагов назад было намного теплее. Там стоят зеленые дубы, а у этих, смотрите, вся листва померзла. Когда мы пришли в Лисий чертог, там была теплая осень. В волчьем саду нас встретило весеннее цветение, пришлось объяснить мне. Я ожидала встретить здесь цветущее лето, но зимняя стужа логичнее. Мы все-таки на севере. Трава под ногами стала промерзшей и жесткой. Ломаясь с явственным хрустом, она обнажала твердую, будто камень, землю. Дыхание вырывалось облачками пара, оседая на коже крохотными каплями, которые тут же замерзали на студеном ветру. Я спустила кольцо фаранка, прикрыв нос и рот. Пришлось сменить обувь обратно на сапоги. Кострогу мы вышли внезапно. Удела здесь не было веками, как и в Волчьем саду, поэтому никакой особой атмосферы или воздуха мы не почуяли». просто высыпали перед башней, сложенной из серых гранитных блоков, и замерли в удивлении. Вокруг башни, будто застывшие часовые, стояли непонятные фигуры. Трое из нас привычным жестом схватились за оружие, но окружавшие острог не шелохнулись. Выждав немного, мы подошли ближе. Поначалу я решила, что это не крупные медведи, Явственно видела медвежью морду, застывшую в оскале, и бурую шерсть, покрытую инием. Но оказалось, что голова лишь капюшон накидки, в которую были одеты люди, или те, кто когда-то был людьми. Изможденные лица, цвета снега, глаза и рты плотно сомкнуты. Атос прервал молчание. Это охотники Ханси. Только они одевались в подобные звериные шкуры. Кажется, владелец башни заморозил их, в качестве украшения своего двора, не знаю. У меня стиснуло горло. Я прекрасно понимала, кто строил эту башню и прятал тут Килиас. После моего рассказа знал это Иотос, и его подначивание не было случайным. Подойдя к башне, я коснулась пальцами промерзшего камня. Ледяной холод сквозь кожу проник до самого сердца, и я со страхом отдернула руку. Издалека монолитная глыба гранита казалась гладкой, но вблизи стало заметно, что ее покрывает повторяющийся узор. Секира возникла за спиной настолько бесшумно, что когда она заговорила, я вздрогнула. Два треугольника, соединенных вершинами. Мне знаком этот символ, один из древнейших в Тиле. Это грубое изображение песочных часов. «Символ вашего бога времени», — уточнила я. Секира кивнула. «Возможно, до того, как Слейрус пришел в эти земли, тут было святилище вашего Кацхуца. Сияющий я уже однажды проделал это, заняв бывший храм Илеи в Волчьем саду. Он говорил, что для хранения келязов выбирал места древней силы. Вполне логично, что на севере, почти на самой границе с Тилем, расположен храм вашего бога. «Неважно», — вмешался Атос, — «давайте зайдем внутрь». Может, там и не теплее, но хотя бы нет этого проклятого ветра. Зная, что мы попадем в такую холодину, спустил бы с тех людей шкуры и сшил бы себе плащ поплотнее. «Ты не умеешь шить», — одновременно произнесли мы с Секирой и засмеялись, будто девочки-подружки лет десяти. Едва ли эта башня была выше, чем ее белая сестра в лисьем чертоге. Но если ту опоясывали деревянные мостки, — То здесь неведомые строители вмуровали гранитные ступени прямо в стену. Я чувствовала могильный холод даже сквозь подошвы сапог, поднимаясь круг за кругом к самой вершине. Лестница привела нас к массивной двери, которая, хоть и была сделана из дерева, выглядела такой же несокрушимой, как и вся башня. Я шла первой. С этим никто не пытался спорить — поэтому именно мне пришлось навалиться плечом на дубовую створку. Я специально приложила всю свою силу, ожидая, что та примерзла к петлям или просто тяжела до невыносимости. Однако такое рвение чуть не стоило мне жизни. Дверь распахнулась, я по инерции полетела в темноту. От падения удержала только цепкая рука Атоса, ухватившая меня за воротник рубахи. В башне не было пола и потолка. Всю ее, сверху донизу, заполняла густая тьма. Но спустя пару мгновений после того, как мы с Атосом стали вглядываться в каменное нутро, на стенах один за другим начали зажигаться красные огоньки. «Это магия?» — с опаской поинтересовался крайнец. «Даже если и она отозвалась я. Кажется, нас приглашают войти?» Пола в башне не было. но каменные ступени, опоясывающие ее снаружи, внутри спускались той же спиралью куда-то в центр темноты. Огоньки, больше всего напоминавшие маленькие шары пульсирующего света, мерцали вдоль стен, освещая дорогу. Секира просунула голову между нами и воскликнула. «Да вы шутите!» «Мы столько поднимались, чтобы снова спускаться!» «Можешь спрыгнуть!» — ехидно заметил Атос. «Кстати!» «Я подозреваю, что идти вниз нам придется намного дольше, чем наверх. Проверим?» Он нагнулся и пошарил рукой по морозным плитам, видимо, в поисках камня. Не найдя ничего, крайнеец чертыхнулся и открыл потайной карман на заднике своих сапог. На свету блеснула золотая монета в один ол. «Очень надеюсь, что дно там есть», — сказал Атос и швырнул золотой вниз. потому что это не просто монета. Этот Ол прошел со мной и взрыв, и казнь в Кармаке. Потерять его будет ужасной трагедией». Мы зачарованно наблюдали, как монетка блеснула и провалилась в темноту. Звукопадение так и не раздалось ни через минуту, ни через две. «Там, может быть, болото», — произнесла Секира таким тоном, будто старалась утешить Атоса. Только тот обиженно метнул на нее взгляд из-под челки, и подтолкнул меня вперед. Он был прав. Выбора особо не было. Нам пришлось спускаться. Внутри оказалось не так холодно, как снаружи. Толстые стены отсекли ветер, но согреться все равно не удалось. Гранит промерз до основания, а чтобы не упасть, нам приходилось держаться за камни руками. Огоньки вспыхивали, стоило нам подойти поближе, и гасли, как только мы достаточно удалялись от них. Они освещали лишь небольшой участок пути впереди и пару шагов сзади. Атос было потянулся к одному из мерцающих клубочков, но тот проворно, будто паук, пополз вверх по стене. Спустя бесчетное количество шагов первый заговорила извель. «Вы заметили, что мы спустились ниже уровня земли», Я считала ступени. Мы намного ниже основания башни. «Может быть, она идет до самого центра земли?» Шепотом поинтересовалась Секира. «И упирается в болото», — с усмешкой спросил Атос. Он так и не смог попрощаться с упущенным Олом. «Нельзя быть таким скрягой, Атос. Когда ты станешь дедушкой, ты будешь прятать еду от своих внуков под подушку и коллекционировать всякий хлам, — предрекла я». Мы засмеялись, но смех резко оборвался мимо нас сверху вниз что то пролетело небольшое и не быстро, но достаточно явственно чтобы каждый из нас заметил это движение. Прошла пара мгновений и все повторилось вот опять заметила секира мы подождали еще и когда сверху снова послышался тихий звук рассекаемого воздуха, атус резко выбросил руку и поймал падающий предмет. Он раскрыл ладонь, на ней лежала золотая монета. Мы остолбенели. Я даже задрала голову, пытаясь разглядеть, кто же стоит сверху и столь щедро рассыпает золотые. «Это моя монета», с трудом отказываясь верить, своим собственным словам произнес крайнец. Лицо последнего короля, а не претендентов, щербинка у короны и слегка погнутый снизу край — Мы немного подождали, новых монет не появилось. «Если она, — указала на монету извель, — попала в ловушку времени, то почему стала падать только сейчас? Мы давно кинули ее и давно идем по башне. Может быть, мы приближаемся к цели? Магия становится сильнее, чем ближе к ее эпицентру ты находишься». Атос что-то пробурчал себе под нос. Мне показалось, что это было «магия-шмагия», я просто рад, что моя монета вернулась». Я продолжила спуск, мимолетом поглядывая на темное пламя на своем запястье. Я могла ошибаться, но его языки поутихли. Это могло быть шуткой полумрака или моего усеченного вдвое зрения, но казалось, что пламя гаснет, и лишь слабый отцвет на коже говорил о том, что оно не исчезло совсем». Так, занятая разглядыванием своих рук, я и не заметила, как сошла со ступеней на твердую землю. Лестница окончилась, мы добрались до дна башни. Красноватые огоньки не покинули нас, Они медленной чередой заняли места вокруг комнаты или пещеры, в которой мы очутились. Каменные своды, испещренные тысячей рисунков, были абсолютно сухими и даже слегка теплыми. Это история проклятого народа, От взлета до падения произнесла извель, разглядывая наскальное изображение. Как и рассказывала бабушка Ошка летописцу, мы в медвежьем остроге. Пока друзья изучали стены, я двинулась в самый темный угол. Огоньки будто намеренно обходили его стороной и не освещали. Но их присутствия хватило, чтобы разглядеть плохо сколоченный ящик, прятавшийся в тени. подобно грубому острогу, где он хранился, Килиас с надеждой был угловатым, тяжелым на вид и безвкусным. Ему было далеко по затейливости до братьев ларцов из сада и чертога. Но, возможно, только такая оболочка и пристала надежде, самому эфемерному и непрочному из всех чувств на земле. Я всегда почитала ее слабостью и теперь была готова встретиться с ней лицом к лицу. Руки легли на тяжелую крышку. Лис, «Постой!» — в отчаянии крикнул Атос, заметивший, наконец, чем я занята. Но его оклик уже не мог меня остановить. Я подняла крышку. Из ларца вырвался спертый воздух, словно вздохнуло громадное животное. На миг я почуяла запах прелой листвы и подгнивших яблок. Ветер, вырвавшийся из-под крышки, заполонил свод пещеры. Явственный голос без пола, Возраст и тембра произнес «Хлоя!» все затихло. В ящике больше ничего не было. Я обшарила каждый сантиметр дна, но он был пуст. Если в Килиазе что-то хранилось, то только бестелесный голос. Что это значит? Когда Атос сталкивался с необъяснимым, он начинал злиться, подобно капризному малышу. Что такое Хлоя? Вид арбалета, которым мы сможем убить короля-медведя? Яд, «Может, страна, откуда к нам придет пара тысяч бойцов?» «Это женское имя», — произнесла Секира, — «Южная». Теперь на меня смотрели все трое, внимательно, почти не моргая. «Не хочу вас разочаровывать», — произнесла я недовольно. «Но до того, как я стала лис, меня звали совсем не Хлоя. Имя довольно дурацкое. А что насчет Секиры? Она тоже с юга, и я не думаю, что младенцем ее назвали в честь топора». «Ирэне», — просто отозвалась она. «О, это имя у нас было очень популярно», — улыбнулась я, вспомнив свое детство в замке. «Так звали одну мою троюродную бабушку, двух теток и, как минимум, трех подруг-служанок. Похоже, на юге не густо с идеями, как назвать девочку. Не отвлекайся от главного лисьонок», — оборвала меня извель. «Кто же эта загадочная Хлоя? «Не знаю», — просто ответила я. «По-моему, вся эта надежда — один большой пшик и ничего более. Я никогда особенно не верила в ее силу. Надеяться в этом проклятом мире можно только на себя. Иногда надежда лишь вредит истине, любви или дружбе». Я взглянула на Атоса, вновь вспомнив подлинную причину его путешествия со мной. «И что же нам делать?» — растерянно спросила Секира. Я улыбнулась. Впервые за долгое время напряжение, тащившее меня на привязи к третьей башне, рассеялось. Я знала, как быть дальше. Мы вернемся к Гардио и будем воевать, вот что. Чем проклятый народ отличается от другого захватчика? Мы соберем остатки армии, возьмем в руки мечи и отправимся к вратам Ремира. Если успеем, то короля даже не призовут. Если опоздаем, с честью примем бой. Однако моей радости никто не разделял. И было ясно почему. Только меня угнетала необходимость идти к башне. Мои друзья действительно верили, что найдут здесь нечто способное помочь им в борьбе. Извель качала головой, Атос сердился, Сикира так и стояла в растерянности. Послушайте, я начала заводиться. Вся история этих килиазов с самого начала была глупостью. «Не может глубоко несчастный человек создать любовь, истину и надежду. Его истина убила мальчика. Его любовь не сделала ничего для меня или Слейту. Что могла подарить нам надежда? Спасибо, что оттуда не вырвался монстр и не пооткусывал нам головы. Мы понимаем это, лисьонок», — тихо проговорила Извель. «Просто мы надеялись найти что-то, что позволит избежать лишних жертв». «Новая война», — против огромного войска. Погибнут десятки тысяч жителей королевства». Она замолчала. А я вдруг увидела между нами незримую стену. Все мои друзья, несмотря на личных демонов, таившихся в прошлом, были готовы идти и сложить головы в честь мифического подвига, спасения страны. Они переживали за людей, их страшили жертвы, Они и правда верили, что должны сделать больше, чем прочее. А я делала это только потому, что это было правильным. Но я не верила, что люди в большинстве своем заслуживают спасения. У меня на миг мелькнула крамольная мысль. Может быть, жители королевства и должны быть захвачены и уничтожены. Это просто очередной виток огромного колеса истории, а проклятый народ всего лишь возвращается на земле, некогда принадлежавшие им. Мы попытались... Я пожала плечами. «Ничего не вышло, поэтому нам нужен новый план». «Лис», — произнес Атос. Его голос был ледяным, как стены башни, и я вдруг до смерти перепугалась, что он прочел мои мысли. «Ты будто и не сильно расстроена». «А это поможет?» — ответила я в тон ему, хотя внутренняя вся сжалась. Я первой двинулась к лестнице и начала подниматься. Путь обратно занял намного меньше времени, чем спуск вниз, — Видимо, это тоже была часть игры времени, как падающая раз за разом монета. Не то чтобы мне хотелось вернуться в пургу, но от ледяных застенков я уже устала. Поэтому, как только мы переступили порог, я чуть ли не вскачь понеслась по ступеням вниз, до того хотелось отойти подальше от мрачной башни. «Лис, стой!» «Окрик» застал меня врасплох. Я запнулась на одной из последних плит, и недоуменно стала озираться. Опыт разведки в Легионе научил меня, что после подобного крика оборачиваться на предупреждающего тебя самая дурная идея — смотреть надо по сторонам. Вьюга уже занесла следы, протоптанные нами от кромки леса. Солнце также серело сквозь снежную пелену. На первый взгляд ничего не изменилось, вот только кое-что исчезло. Ни одной из застывших фигур, окружавших башню, не было. Охотники Ханси сгинули, будто их не существовало вовсе. «Что за чертовщина?» — произнесла секира, — сверху и осеклась. Утробный рык взорвал воздух. Массивная фигура, которую я вначале приняла за сугроб, отделилась от леса и начала приближаться к нам. Это был гигантский белый медведь, похожий на своих бурых собратьев и одновременно отличавшийся от них. Голова была непропорционально мелкой для туловища, а морда — узкой и будто бы хранившей выражение полного равнодушия. И это несмотря на то, что зверь ревел подобно грому. Вокруг него мелкими букашками на четвереньках, перебирая руками и ногами, ползли охотники Ханси. Они больше ничем не напоминали людей. Накидки из медвежьих шкур скрывали их конечности и лица. Процессия остановилась в шагах в тридцати от нас. С верхних ступеней донесся сбивчивый шепот тильской молитвы. Атос что-то скомандовал, и я услышала, как каблуки походных сапог и звель отбили удаляющуюся трель. Ока возвращалась ко входу в башню. Я так и не повернула головы, завороженно разглядывая новых врагов. Белый медведь поднялся на задние лапы. Теперь он был ростом с добрый двухэтажный дом. Животное задрало голову, И шкура от подбородка до живота разошлась, обнажая красную пульсирующую плоть, из которой навстречу нам выгнулась юная светлокожая девушка. Она врастала в тело медведя от талии и была абсолютно обнажена. Но ее, кажется, не беспокоила метель. Явившись миру, девушка покачала хорошенькой головкой. Светлые золотистые прядки, чуть короче плеч и челка придавали ей даже не юный, а детский вид — «Здравствуй, лис!» — произнесла она звонким голосом.